Глава шестнадцатая. Записи из тетради, найденной под лестницей. Продолжение. Десятое марта. Счастье какое! Весна! Конечно, и снег еще, и морозы. А вчера вообще метель была. Но ведь ясно, что зима огрызается напоследок. Время ее ушло. Скоро экзамены. Я поступлю, непременно поступлю в институт. Перестану работать здесь. Мне нравится работа. Дети послушные, умненькие, хорошие, но не нравится дом. Ругаю себя, мракобесие это, поповские выдумки про разную бесовщину, ведь не существует ничего такого. А все-таки страшно иногда. Последние две недели зимы и до восьмого марта я работала днем, а теперь опять в ночные смены буду ходить. Днем суматохи больше, постоянно чем-то занимаешься, Потому и сюда не было времени написать. А сегодня первая ночная смена. Запишу кое-что. Рассказать некому. Не со всяким человеком такими вещами поделишься. А тетя Зина, с которой мы несколько раз говорили про пиковую даму, уволилась и теперь в другом месте работает. Зарплата, говорит, там выше. И спокойнее. Когда мы в последний раз виделись, она мне сказала, «Ты поступишь, ты умница». Но если вдруг нет, здесь работать не оставайся. Как и хотела, уйди в мае и не возвращайся. Дурное место. Вы поэтому увольняетесь, вырвалась у меня. Она потемнела лицом, глаза опустила. Нет, дескать, что ты. Но я не поверила. Тетя Зина снова что-то увидела. И это что-то стало последней каплей. Слухи ходят, что наш садик закроют, так как детей немного, места маловато. Поэтому объединят с другим детским садом. И будто бы это уже летом произойдет. Я не знаю, может, вранье, но пусть бы так было. Да, я же хотела записать кое-что. Это не про тетю Зину, про другое. Занятие было по рисованию. И одна девочка, Поля, нарисовала такой рисунок. У меня ноги подкосились. Думала, дети после ухода Нади перестали бояться пиковой дамы, а оказалось нет. Мы с воспитательницей смотрели на рисунок, не знали, что и сказать. Там была изображена пиковая дама. Чёрное платье, брошка, руки костлявые, рот широкий, как у жабы. Поля хорошо рисует. Её картинки к 7 ноября, на 1 май и Новый год, просто на свободную тему, на стенах в группе висят. Талантливая девочка. На том рисунке пиковая дама как живая стояла. И не одна. Дети рядом. С одной стороны, слева, дети были нарисованы черным карандашом. Больше никаких красок. Две девочки и мальчик в старинных одеждах. А справа тоже дети. Они изображены маленькими. Их много, целая толпа. Нарисованы схематично, но зато яркими цветами. Сразу понятно, что слева мертвые дети, а справа живые. — Что ты нарисовала? — растерялась воспитательница. — Это пиковая дама, — спокойно объяснила Поля. — Тут дети, которых она уже забрала, а этих потом заберет, скоро. Они пока еще живые, но тоже умрут. Это мы. Я до сих пор слышу ее голос, размеренный, как у учительницы на уроке, Воспитательница принялась кричать, дескать, с чего это ты взяла, что за глупости, нету никакой дамы, не бывает. Некоторые дети плакать начали. Я бегаю, успокаиваю. Поля набычилась, чуть не ревет тоже, но на своем упорно стоит. Воспитательница рисунок порвала, а Полю наказала. Меня потом весь день трясло. 14 марта. Работаю по-прежнему во вторую смену. Стараюсь о страшном не думать. Пиковую даму или детей не видела, голосов не слышала. Все думаю про потайную комнату, вот бы отыскать ее. Я потихоньку ото всех осматриваю здание. Ночью никто моих вылазок не видит. Запишу, где уже была и что видела. Устроено все так. Как войдешь, перед тобой в глубине вестибюля будет кладовка. Уборщица и дворничих там хранят ведра, швабры, тряпки, лопаты, инструменты разные и все прочее. Лестница. Под лестницей подвал. Подвал заперт, ключа у меня нет, но я там была, никакой комнаты нет, стены каменные, толстенные. Дальше. От входной двери слева две просторные комнаты. В одну через другую попасть можно, они проходные. Там у нас столовая и музыкальный зал одновременно и комната для занятий с детьми. В этих помещениях еще мебель господская сохранилась. И зеркало то, про которое мне Клавдия Матвеевна рассказывала. Я теперь смотреть в его сторону боюсь. Мерещится мне пиковая дама. Я подходила, по стенам постучала. Вдруг пустота где-то. Вроде нет ничего. Никаких скрытых дверей. Справа от входа кухня. Тоже ничего необычного. Повариха теперь новая, злая, как оса. Не дай бог без разрешения кому войти, съест живьем. Я ее Баба-Ягой зову. Она и есть Баба-Яга. На носу бородавка, глаза желтые, как у кошки. На втором этаже спальни, кабинет директора, тут же и бухгалтер сидит, комнатушка для персонала плюс медицинский кабинет. Где могла, посмотрела, но ничего не нашла. Так что потайная комната, видимо, все-таки просто выдумка. 18 марта. У нас ЧП произошло, дети отравились. Шестерых даже в больницу увезли. Хорошо еще, ничего серьезного в итоге не случилось. Все живы, из больницы быстро выписали. Виновата во всем не пиковая дама, а новая повариха. Вот сразу она мне не понравилась, да и никому. Что-то напортачило, в результате дети пострадали, и одна воспитательница. Приезжала комиссия. Клавдия Матвеевна говорит, ругались на тесноту, скученность неподходящее здание. И еще праньте антисанитарию на кухне. Тут уж баба Яга постаралась. При тете Зине никогда ничего такого не было. Все чисто и вкусно. Говорят, теперь нас точно закроют. И приотлично, я так думаю. Конечно, пиковая дама детей не заберет, потому что не существует никакой дамы. Но все равно в доме неладно. Тетя Зина тоже так считала. Плохое это место для детей. 24 апреля. Детский сад будет работать только до 31 мая. Потом его объединят с садиком номер 34. Он тоже круглосуточный. Меня это уже не беспокоит. Экзамены на носу. Работаю то в дневную смену, то в ночную. Настроение чемоданное. Я спрашивала, что будет в этом здании. Толком никто не знает. Может, вообще ничего. Некоторые считают, что библиотека, а Клавдия Матвеевна говорит поликлиника. Был субботник. Мы убирались на территории. Листья сухие сгребали в кучу, подметали, мусор жгли. Дети радовались, помогали, хотя больше мешали. Солнечный день, тепло совсем, лето близится. Я тоже была во дворе. В какой-то момент подняла голову и посмотрела на окно. Не сдержалась, вскрикнула, потому что там человек стоял, женщина в темной одежде. Лица было не разглядеть. Мне показалось, она смотрела прямо на меня, но, может, и нет. А после исчезла. Наверное, шаг назад сделала, отошла от окна. Не растворилась же, да? «А почему нет, если это... Вы тоже ее видели?» Я опять чуть не закричала от неожиданности. «Поля!» Подошла, неслышно как кошка, смотрит серьезно и строго, как взрослая. «Кого?» Я дурочкой хотела прикинуться, но Поля головой покачала. «Пиковую даму! Она в окошке была!» «Не врите! Вы видели и закричали!» Я по сторонам посмотрела, вроде никто нас не слышит. Услышали бы, проблем и разговоров не оберешься. «Возможно, кого-то, — говорю, — и видела. Просто женщину какую-то. Это воспитательница была или бухгалтер?» Поля скривила рот. «Это окошко спальни. Воспитатели и нянечки тут!» Она была права. Все на улице, в здании никого. И никто сегодня не пришел в темном. Ни один человек а на той женщине было чёрное или тёмно-синее платье. «Можете не верить, но она существует. Пиковая дама и мёртвые дети живут в доме», сказала Поля и пошла прочь. Вот такой субботник получился. 12 мая. Нам велели прибираться, разгребать залежи в шкафах, сортировать бумажки, как выразилась директриса. Она ходит грустная. В новом садике свой директор так что она будет в лучшем случае заместительницей. Но это не мое дело. Нам велели всякий хлам, то, что придется выбрасывать, складывать в одни коробки, а то, что может пригодиться в будущем, в другие. Коробки с нужными вещами стоят в холле. Их постепенно вывезут вместе с кое-какой мебелью, игрушками, посудой и всем прочим. Несколько дней мы этим занимались, а сегодня, пока я в ночь дежурю, Напишу, что нашла, выгребая вещи из шкафов. Очередные подтверждения существования пиковой дамы отыскались. В бумагах мне попались детские рисунки. Старые, потрёпанные. Я их потихоньку отложила, чтобы рассмотреть потом. Конечно, можно подумать, что дети все выдумали из-за слухов и разговоров о пиковой даме, которые оказывались живучими, никуда не девались с уходом одних детей и приходом новых воспитанников. Ещё можно решить, что пиковая дама – персонаж городских легенд, которых много. Я, например, слышала истории про чёрный гроб, про красное пятно, поэтому дети и продолжают её рисовать. Но почему именно эта легенда тут так прижилась? Не другая, а именно эта. И я ведь сама кое-что слышала и видела, от этого никуда не денешься. Необычных рисунков я нашла около десяти, На многих пиковая дама. Все дети рисуют ее одинаково. Бледное узкое лицо, черное одеяние, брошка. Есть рисунки, на которых девочка-дама. Это подпись такая. По-моему, это та самая девочка, про которую тетя Зина рассказывала. Некоторые рисунки подписаны страшно. Мертвецы, например. Кроме девочки в старорежимном наряде, есть и другие дети. А еще мужчина в шляпе. Такие цилиндрами называют. Про него я не слышала никогда. Если вдуматься, если поверить, то мороз по коже. Дом битком набит призраками. Тут тебе и пиковая дама, и дети, и мужчина. Как разобраться, что здесь произошло, что сейчас происходит, я не знаю. И лезть в это уже не хочу. Хорошо, надо правду говорить. Не не хочу, а попросту боюсь. Хорошо, что совсем скоро меня здесь не будет. Здание это, я дала себе слово, стану обходить по широкой дуге. Немного потерпеть осталось. 14 мая. У меня сегодня дело одно есть, важное. Дежурство началось, дети спят, но Клавдия Матвеевна еще ворочается, кашляет. Мне немного страшновато делать то, что я задумала, поэтому я медлю и пишу. Надеюсь, успокоюсь немного. Услышу, как Клавдия Матвеевна храпит, тогда уж пойду и проверю свою догадку. Суть вот в чем. Мне кажется, потайная комната все-таки существует. Покойный дворник не лгал. Может, все плохое впрямь с комнатой связано, я не берусь предположить. Пока главное, узнать, права я или нет. Если найду, что мне делать? Попробовать открыть? «Скорее нет, чем да. В этом случае дождусь утра и сообщу всем, директору, воспитателям, самой открывать нельзя. Вдруг там труп. Или даже трупы. Убили людей, замуровали мертвецов. Вот они и стали привидениями. Блуждают. Это же было бы логично, если в принципе верить в загробный мир. Сейчас скажу, почему я решила, что комната есть» потому что я вроде бы догадалась, где она может находиться. Буквально сегодня и поняла, когда шла из внутреннего двора, проходила мимо боковой стены и посмотрела на окошко музыкального зала. Тут меня прямо торкнуло. Оно расположено слишком далеко от края. Я пишу немного сумбурно, но ведь если представить размеры комнат, кухни и то, где находится...